Летом 1218 года шла предвыборная кампания по избранию представителей в боярскую думу. Юрий, естественно, в этом процессе активно участвовал. За эти годы агенты КГБ через слух собрали на большую часть бояр, точнее, на самых одиозных личностей досье с упором в компромат. Кто работал в торговле, заморался, кто ещё какими тёмными делишками, вроде греческих извращений. И вот этот компромат пошёл в дело. Весьма, кстати, пришли трофеи, откупные, взятые в Болгарии. Все любят серебро, особенно золото с драгоценными камнями. Впрочем, потратиться пришлось не сильно. Хватало убойного компромата, чтобы либо заставить работать на себя, либо отшить откровенно неуправляемый особ от процедуры избрания. Особенно весело было, когда шла борьба из одних сторонников великого князя Владимирского. Осенью прошло голосование. Тот ещё цирк с конями, чтобы зимой уже первый созыв мог собраться в Киеве на первое заседание. Результат Юрия Всеволовича более чем устроил. Более чем 70% бояр, пришедших в думу, являлись его ставленниками в той или иной форме. Юрий прибыл в Киев на первое заседание Боярской думы для проведения протокольных мероприятий, ну и пожелать всяческих успехов в новом деле, а также назначить новые выборы уже в палату князей, что должны были по его задумке пройти зимой 18-19 года, а потом выборы патриарха, подумал он. С выборами последнего имелись некоторые проблемы. Требовался какой-то предлог В принципе, этот вопрос решался достаточно просто, но требовались сторонние исполнители, что никак не смогут показать на великого князя Владимирского, как на заказчика. И с этим пока имелись трудности. Никто не хотел рисковать. А задумал Юрий, ни много ни мало, устроить на себя покушение. Громко я, у всех на виду, с кучей свидетелей, а потом обвинить во всем церковников греческих. Ушкаты смогут выбить необходимое признание из киллеров, тем более, что наниматели-посредники дадут им знать, от чьего имени совершается найм. Некрасиво, нечестно, но так политика вообще грязное дело, так что по этому поводу Юрий не рефлексировал. Вдруг из толпы выскочил какой-то юродивый в лохмотьях, И, ловко проскользнув мимо внешнего круга всадников, подскочил к великому князю и, выхватив из-за пазухи кинжал, ударил по ноге Юрия прямо в то место, куда ему угодил болт. Но удар отравленного клинка не достиг цели. И Юрий весьма обстоятельно относился к своей безопасности и всегда носил комплект из мелкоплетеной кольчуги из самой лучшей стали, что делали его сталевары. Второй удар так нанести не успел. Один из дружинников с наровисто выхватил меч и треснул того полошьмя по голове, выполняя инструкцию по возможности не убивать, чтобы можно было допросить. С первым же ударом Юрий, понимая, что серьёзные ликвидации одним действием не ограничиваются, стал изворачиваться, чтобы спрыгнуть с коня, но не успел. Стрелки оказались быстрее, и ему в грудь пришёлся мощный удар, что сбил дыхание и заставил пропустить удар в сердце. Но этот маневр все же спас ему жизнь, ибо придись удар под более прямым углом, и кирасу, что была надета на нем под шубой, с большой долей вероятности пробило бы, потому как использовали совсем уж какой-то огромный станковый стреломет. Как бы ни уровня древнеримского скорпиона. Еще несколько болтов обычных арбалетов пролетели мимо. «Нападение!» — народ начал с паническими криками суматошно разбегаться. Вокруг в опасной близости за свистели стрелы. Юрий попытался выпрямиться, подняв щит, притороченный к коню, чтобы прикрыться и вынуть меч, но стоило ему только сделать одно движение, как чуть не потерял сознание от резкой боли в груди. Рёбра сломались, скоты понял он. Телохранители тащили подопечного с лошади. Пара охранников уже лежали недвижно на земле. В ком-то из живых торчали стрелы, угодившие в слабые места превосходной защиты, на которые они пока не обращали внимания. В круг! Дружинники телохранителей действовали слаженно. Ведь не зря их столько гоняли на тренировках, связанных с защитой охраняемого лица. Юрия тут же закрыли щитами, образовав непробиваемый купол. А то ведь раньше, хоть они и звались телохранителями, но вот что и как делать при нападении, они представляли слабо. Или были просто хорошими воями и только. «Пустить дым!» – продолжал отдавать команды командир охраны. Увы, вырваться с места засады было проблематично, ибо впереди и сзади на улице оказались какие-то телеги с хворостом, которые подожгли, видимо, на тот случай, чтобы всадники не смогли их перескочить. В общем, дорогу надежно перекрыли. Да и лошадей уже половину побили, ведь они не были защищены, не на бой ведь ехали. Дружинники бросили домовые шашки, что тут же стали извергать из себя густые клубы чёрного дыма, что очень скоро заволокли всё пространство. Юрий как-то сказал Ивану о подобных средствах, и тот, с фанатично блестящими глазами, взявшись за работу, подготовил несколько разновидностей таких домовых от обычных условно безопасных. Очень уж от этого дыма першило в горле, да и долго дышать не рекомендовалось, потому как начинала кружиться голова в кии использовали сейчас и до притечи слезогонки на основе горчицы и мочи. Стрельба из окон окружающих домов продолжалась, но стала неприцельной. В дом, впрочем, как стало ясно чуть позже, на расстрелы из луков и арбалетов заказчики особо не надеялись, так как вокруг послышались яростные крики, и в дым ворвались вражеские бойцы, размахивая мечами, топорами и сулицами. Завязала сеча. Гранатой пара бойцов, что находилась позади внешнего круга защиты, начала срывать чугунные бомбочки, сначала со своих поясов, и дёргая шнуры, закидывала в толпу нападающих, а потом с поясов рубившихся бойцов. Забухали взрывы и раздались крики ярости и боли. К удивлению Юрия и остальных, взрывы атакующих особо не напугали. Лишь на краткий миг ослаб напор и только «Привыкли к фейерверкам!» — подумал великий князь. «Бойся!» В следующий момент грохнул взрыв, гораздо более мощный, вынесший ворота, ведущие во двор одного из домов. «В дом!» Во двор ворвались несколько бойцов и устремились к терему. Грохнул еще один взрыв и вынесло уже дверь в здание, в котором засели несколько лучников. До них быстро добрались и порешили, ибо те сдаваться не собирались, после чего в дом занесли Юрия. А следом протиснулись все остальные, начав барикадировать дверной проём столами и лавками. Вокруг бесновались отаковавшиеся, раздосадованные тем, что жертва ушла. "Полей их", закричал, видимо, командир Татей. "Сигнальные ракеты!" В воздух изокон со свистом начали взлетать ракеты, оставляя высоко в небе красные порошковые пятна. Если местная стража до сих пор не в курсе происходящего, то скоро точно будет знать. Не увидят сами, так сообщат обыватели. Если только Владимир в этом сам не замешан, в какой-то момент подумал Юрий, но верить в это не хотелось. Не должен. Атаковавшие времени зря не теряли. Натащили к дому всякого горючего хлама, оторвали жерди от забора, сена, ещё что-то, и вот потянуло удушным дымом. Скорее пришлось дышать через тряпки, смоченные водой. Но вот снаружи раздались крики ярости, звон стали, и вскоре Юрий услышал знакомый голос брата. "Юрий, это я, Владимир. Мы побили Татей". Делать было нечего. Даже если Владимир оказался перебежчиком, то не сгорать же в огне. Так что все поспешили наружу из изрядно задымлённого дома, что начал уже активно гореть. "Как ты склонился владимир над харкающим кровью старшим братом с тревогой во взгляде хватайте митрополита и начиная операцию глашатаей прохрипел юрий владимиру тот только кивнул